Глава 16. Недостаточно мертвый город Вблизи город производил совсем иное впечатление, куда менее величественное. Проще говоря, он явно был давно заброшен и необитаем. Что совсем не вязалось с присутствием орков-охранников в пещере? Разве что они вправду вышли из стазиса при появлении Александра. А вот город вполне себе жил в обычном временном потоке. Жил, жил, а потом умер. И уже начал загнивать. «Вот вам и развитая урочья цивилизация», — протянул я. «Тут будто чума с войной прошли». «Ты их знаешь?» — удивилась Эмма. Я не сразу сообразил, о чем она говорит. А когда понял, то предпочел ни о чем не спрашивать. Если всадники апокалипсиса реально существуют и титанша с ними встречалась, я не хочу об этом знать. В принципе, в бесконечной мультивселенной могут существовать вообще кто угодно, а о созданиях достаточно могущественных непременно возникнут мифы. Но мне хватает заботы проблем здесь и сейчас, чтобы забивать себе голову персонажами древних легенд. Отвратительное местечко, пробормотал Экхарт. В какой то веки я был вынужден согласиться с его тупоголовым высочеством. Сами по себе заброшенные дома, зияющие пустыми окнами, а кое-где и проломами в стенах, не вызывали у меня неприятных чувств. Реликт вымершей цивилизации серокожих орков? Ну и что с того? А вот покрывающие стены и местами даже землю фиолетовая то ли плесень, то ли слизь, тут и там спухающая пузырями, в которых будто что-то шевелилось, мне однозначно не нравилось. Я бы предпочел обойтись без таких признаков жизни, пусть даже примитивной. Орки даже помереть нормально не могли, буркнул я. Трудно было разложиться на плесень и липовый мед, а не на вот все это. А разве это не плесень? Поинтересовалась Эмма. Неправильная плесень. И вообще, почему ты меня спрашиваешь? Нашла специалиста. Чем бы эта гадость ни была, она все равно безопаснее вооруженных бронированных орков. Привел аргумент Экхарт. Будто ему назло, один из пузырей лопнул, и из него наружу вывалился орк. Правда, не вооруженный и не бронированный. Зато покрытый коркой фиолетовых наростов, закрывающих даже половину лица. Оставшаяся открытая часть тела выглядела нездоровой, бледно-серой и будто иссохшей. Я бы подумал, что орк вообще давно мертв и мумифицирован, если бы он не шевелился. Да, все-таки город оказался недостаточно мертвым. «Давайте разделимся», — предложил я. «Зачем?» — единым хором спросили сразу три голоса. «Кажется, мы угодили прямиком в дешевый ужастик про зомби, а в них героям по канону полагается разделяться», — пояснил я. «Этот орк не мертв», — покачала головой Титанша. «Сердце бьется, я чувствую». «Что, зомби тоже реально существуют, раз она поняла, о чем я говорю? «Все страньше и страньше. Каких еще новостей ждать сегодня?» Вот о том, что Эмма способна чувствовать сердцебиение живых существ на расстоянии нескольких метров, я тоже впервые слышу. Хотя обычно сомнений в том, что встречные, вполне живые существа из плоти и крови у меня не было. Вот после встречи со мной они иногда переставали быть такими уж живыми. Но это тоже оставалось вполне однозначным. «Ничего, мы это исправим», — пообещал я. «Есть добровольцы или назначить? Я с ним разберусь» заявила Арчиха, поднимая руку с закрепленной на запястье лучевой пушкой. «Пожалуй, зря я не хотел ее с собой брать. Дополнительная огневая мощь нам не помешает. Мы-то огнестрельным оружием так и не обзавелись. И даже с холодным возникли сложности провалиться этому к Себе я оставил меч Эммы, на лезвии которого так и застыл узор черных линий. А вот достойного клинка ему в пару так и не нашел». Подумывал забрать оружие у королевского племянника телохранителя, но титанша в этом опередила. Отбирать у нее еще один меч я щел перебором, к тому же кажется он все-таки не орехалковый. Думал, что-то прилично отыщется у подземных серых орков, но раз тут обозначилась такая ситуация, лучше в этом заплесневелом городе не задерживаться. Энергетический луч прошил тело орка насквозь, заставив остановиться в нескольких шагах от нас. Несмотря на заверение Эммы, этот вроде как живой орк что-то не спешил становиться мертвым, несмотря на сквозную дырку в груди. К тому же его тело начало как-то подозрительно раздуваться, будто вот-вот лопнет. «Ложись!» — заорал я, первым последовал собственному приказу. Еще и голову руками прикрыл. Но все же краем глаза видел, как рядом ничком плюхнулись два тела. Титанша и принц все же научились хотя бы немного прислушиваться ко мне. «Да и ложных тревог я до сих пор не поднимал». Хотя из этого могла бы выйти неплохая шутка, но если постоянно кричать волки, потом никто не поверит, когда волки на самом деле придут. А вот Орская принцесса на приказ не среагировала. То ли боевой подготовки не хватило, то ли посчитала, что доспехи будут достаточной защитой. А может считала ниже своего королевского достоинства падать в грязь. Мне в принципе наплевать». Зато она предоставила возможность посмотреть, что плохого случится от взрыва живого орка не до зомби. Он действительно лопнул, в этом я не ошибся. А вот какого-то видимого эффекта от этого не случилось. Даже осколками костей никого не посекло. Взорвалась только плоть, скелет же рухнул на месте. Нас слегка обрызгало липкой фиолетовой дрянью. Только и всего. Гадость, скривилась Эмма, стряхивая с себя шметке. Арчиха выражала то же самое мнение менее членораздельно, банальным визгом пытаясь содрать липкую мерзость со своего лица. А вот надо было слушаться, когда говорили «ложись». Хотя, в принципе, достаточно было отвернуться, я немного перестраховался. Пузырей, подобных тому, из которого вылез орк, впереди наблюдалось еще множество. Если они лопнут все разом, армия орков нас просто затопчет. Но даже если по одному, то пробираться через город нам придется очень и очень долго. А как же тут прошел Ксандр? Или он выбрал другой путь? «Умный в город не пойдет, умный город обойдет», — многозначительно изрек я. «То есть ты все-таки пойдешь в город?» — уточнил Экхард. «Но сколько раз повторять, что шутить и насмехаться над спутниками — это моя прерогатива. К тому же у него не получается». «Там могли остаться какие-то работоспособные приборы, оружие», — заметила Арчиха. «Так иди за ними, тебя никто не держит», — пожал плечами я. «При таком раскладе мы даже тут подождем и пойдем следом, когда ты расчистишь путь». Она фыркнула, надменно задрала нос и действительно шагнула вперед. «Что, серьезно? Даже принц так не тупит, по большей части». «Вот чего я не люблю, так это когда мои насмешки принимают на полном серьезе, как инструкции к действию. И так-то моего юмора все эти иномирцы частенько не понимают. Но вообще не улавливать, что это была шутка, уже перебор». Экхард посмотрел на меня, кивнул каким-то своим мыслям и кинулся к своей зеленой пассии, ухватив ее за плечи. «Не надо туда ходить, сейчас джестер придумает что-то другое». «Ну да, теперь, значит, я все-таки стал мозговым центром группы». И перед напролом принц передумал и резко отучился. «Всего-то одно попадание в плен, а как отлично мозги вправляет». Или это удары кулаками по голове помогли? «Интересно, кого за это благодарить? Бронированного орка Александра?» «Эй, вы, люди, быстрее сюда!» Раздался чей-то голос. «Когда в потолке открывается люк, то, как известно, можно не бояться. Это просто глюк, и ничего он тебе не сделает». Вот в полу другое дело. Такой большой город никак не мог обходиться без канализации. Увы, высунувшаяся из-под земли голова ничем не напоминала черепашку-ниндзя, обыкновенный орк с серой кожей. На этот раз вполне здорового вида, без фиолетовых наростов на морде. Объяснять, что мы вообще не совсем люди, а некоторые даже совсем не, я не стал. Это еще успеется. А вот прямо сейчас начавшие лопаться пузыри, выпускающие наружу не зомби, медленно бредущих в нашу сторону, прозрачно намекали. Есть время болтать, а есть время шевелить ногами. И сейчас как раз второе. «Идем за ним», — приказал я. «А если это ловушка?» — засомневался Экхард. «Уверен, это он мне назло, лишь бы поспорить», — решил припомнить упреки, которые я высказывал при вторжении в наземный город Орков. Или действительно туповатый не понимает, что ситуация совсем другая. Что здесь, орки, что там, какая разница-то? Та? прошипел я. Те, что внизу, хотя бы говорящие. Джестеру, как всегда, лишь бы собеседника найти, протянула Эмма, но первая последовала за орком в канализационный люк. На ловушку не похоже! Вынужден был признать принц, когда мы все оказались внизу. Там нас уже поджидала еще пара орков, но на засаду это определенно не тянуло. «Орки были какие-то щуплые, будто недокормленные». «Впрочем, почему будто?» «Действительно, что жрать в опустевшем подземном городе?» «Учитывая растущий рядом лес, я бы на их месте перебрался туда, хотя никакой живности мы по пути не заметили, как и следов ее присутствия». «Вы не будете нас убивать?» — с опаской спросил один из орков. «Почему мы должны...» — начал было Экхард. «Полагаю, здесь недавно проходил Ксандер. перебил я. «Тип с дурацким изогнутым мечом, да?» Серые орки согласно закивали. «Мы не с ним», — махнул рукой я, — «даже наоборот, против него. А теперь ведите нас к королеве». «Королеве?» — фыркнул один из орков. «Последняя королева погибла сто лет назад, когда случился прорыв. Но мы отведем вас к старшему». «Прорыв? Учитывая, что мы в канализации? Но нет, вокруг не наблюдалось никакой грязи и следов отходов жизнедеятельности». Нечистота, конечно, местами даже фиолетовая плесень на стенах растет, но совсем чуть-чуть. Видимо, канализация перестала функционировать примерно тогда же, когда погибла королева. Хотя эти события вряд ли связаны напрямую. «Что за прорыв?» – спросила наша арчиха Лилиана. С трудом вспомнил ее имя я. «Прорыв из нижних меров», – пояснил один из серокожих, снисходительно глядя на зеленую родственницу. «Старший лучше объяснит». Он махнул рукой, призывая следовать за ним. «Щуплый, нескладный. Да он же еще подросток. И двое других тоже. Интересно, почему встречать возможных гостей послали молодняк? Может, они быстрее бегают? Или не жалко, если убьют?» «После Александра я бы на их месте не стал ждать визитов с миром. Но ведь не побоялись позвать нас, хотя мы тоже особого миролюбия не демонстрировали. Однако лучше и впрямь спрашивать обо всем старшего». «Что ты собираешься делать, Джестер?» – в полголоса поинтересовалась Эмма. «Как обычно», – пожал плечами я, – «импровизировать, реагировать на ситуацию, плыть по течению в нужном мне направлении и стараться не нахлебаться». «То есть...» «Да что она хочет услышать, что мы не будем догонять Ксандра?» «Это я уже говорил, сто раз повторяться не люблю. Можно подумать, у меня когда-нибудь был конкретный план на длительный срок. Да и про импровизацию я тоже сказал». «Для начала пройдем через город, выйдем наверх, найдем Либру, потом портал». «Да нет же!» — вздохнула Эмма с явной досадой на мою непонятливость. С этим городом и прорывом, откуда бы он ни был. «А что с ними?» — не сразу понял я. «Нам какое вообще до этого дело?» «Надеюсь, что никакого», — пробормотала Титанша, почесывая запястье. «Это что у нее, прыщ вскочил?» Присмотревшись, я понял, что прыщ почему-то фиолетовый. «Вроде счищали себя останки лопнувшего орка, разве что...» Я тряхнул головой, отгоняя мелькнувшую мысль. Эмма уже содрала то ли прилипшую, то ли проросшую плесень, а ранка успела затянуться. Даже если это какая-то зараза, нашего нечеловеческого здоровья должно хватить. Я покосился на арчиху, на нее фиолетовой дряни попала больше всего. Но пока ее лицо сохраняло здоровый салатовый оттенок. То, как взорвался орк, очень уж напоминало способ, которым некоторые растения распространяют семена. Надеюсь, сходство мне только показалось. В конце концов, орки ведь не растения, даже те, которые зеленые. Очень не хочется, чтобы на мне вырос фиолетовый грибок-паразит из другого мира. На всякий случай, надо бы поскорее валить из этого города. Вопрос только, где тут выход на поверхность? И согласятся ли местные обитатели нам его показать?